Виновата была Наташа, но мамин подзатыльник достался Коле, взявшему вину на себя. Наташа помнила, какое было ощущение, гораздо хуже, чем получать выловчку самой. "Ступай", тихо сказал Саша богдадскому вору. Тот лишь дёрнулся с места и молча вышел за дверь. Алла зло сверкнула глазами и выскочила следом за ним. Лыскутков немного постоял в придбаннике, глядя в окно. Потом тоже ушёл, предупредив Наташу. Будет, если кто шефо требовать, зовите меня. Наташа пообещала и уставилась в экран компьютера, на котором по причине долгого безделья велись и меняли цвет прихотливые петли скринсейвера. Господи, как же некрасиво всё получилось. она попыталась успокоиться и вспомнить, кто что сказал и каким тоном, фразу за фразой. Получалось, она была кругом права. В кои веки раз не пожелала молча глотать Алкина высокомерия. Не ноги же в конце концов позволять о себя вытирать, а с фамилией то уж извините просто моразом крепчал. Но коли так? Почему всплывало перед глазами то лина о деревенлые физиономии и становилось мутно на душе. Может просто следовало выбрать для отстаивания ущемлённой гордости какой-то другой момент, а пока все нервные и вспыльчивые из-за приболевшего начальника за дверью, быть умнее и промолчать, обождать те самые полчаса. сходить за пирожными, вызвать Аллу на дружеский по возможности разговор, отпустить пару комплиментов и ненавязчиво изложить свои соображения. Только гораздо-гораздо доброжелательнее. Наташа вспомнила, как душевно встретил её когда-то багдадский вор. Миленькая, ну, кому за тебя морду набить? И в носу защепала. Дождется она теперь, пожалуй, от него такого братского расположения. Даже кофейку не бойся лишний раз сварить, не попросит. Только будет смотреть мимо морозным, не замечающим взглядом. То есть впору пойти удовиться или по крайней мере писать заявление по собственному желанию. Жизнь не удавалась хоть тресне. Тут приоткрылась дверь кабинета. Наташа даже вздрогнула, и в предбанник беззвучно выполз Кефирыч. Наташа вскинулась навстречу, открывая рот спросить: "Кефирыч?" Прикрыл за собой дверь, плутовато подмигнул ей и за могильным шёпотом продикламировал: "Есть ли наш начальник болен?" "Секретарь в ответе: "Значит, не было давненько секса". в кабинете Чистушку Шевченко Хохма, никак не ввязавшаяся с задержанием опасных преступников и серьёзным ранением, могла означать только одно шефом порядок. Вернее, скоро будет порядок. Наташа почувствовала, как отпускает напряжение и захлюпала носом. Ну, Но Кефир оч тут же оказался рядом и отечески взирошил ей недавно сделанную, надо же соответствовать модную стрижку. Семен Никифорович с отчаянной решимостью выговорила Наташа: "Скажите, пожалуйста, вот Александр Иваныч и Толя Громов, они, наверное, во всяких опасностях вместе были, а как же обязательно были?". Не понимая, куда она клонит, удивился великан. Потом сообразил: да что случилось, ребенок, выкладывай уж. И Наташа выложила судорожно и без связно, пропустив мимо ушей ребенка не особенно льстившего ее самолюбию, перескакивая с одного на другое и торопясь поделиться с мудрым взрослым человеком, которым ей неожиданно показался Кефироч. Фоль Габер внимательно слушал.